Глава тридцать третья. Коул. — В смысле? Но этого не может быть. Ты сказал, что этот дом нельзя отследить. Помощник замялся, нервно переступая с ноги на ногу. Так и было. Проверил его вдоль и поперек. Чудесное место, хоть и найденное совершенно случайно. Вере Фиделия нам подсказала. Да и выбирать тогда не приходилось, но я сто раз все просмотрел, его невозможно найти извне. Значит, кто-то пролез изнутри. Встал и начал ходить по комнате. Мими и Эва там, но наверняка они сейчас покинули это место. Либо Эва с драконом и ее отцом, либо все вместе. Хотя, хотя я не видел Вита поблизости, девочки ни за что не оставили бы дракона одного. В любом случае нужно срочно найти способ туда добраться, максимально быстро. Поехали. Нам надо туда как можно скорее. Мы успеем первыми и заберем тех, кто остался. Дир с сомнением покачал головой. Верперей, вряд ли, вы же сами понимаете это. Конечно, я понимал, но не мог сидеть, сложа руки, поэтому словом вперед лишь подогнал помощника. Тот собрался в мгновение ока, и вот уже через каких-то несколько минут мы стояли перед аэротрубой в их трамар. До полиса три часа. Еще час понадобится для транспортировки на Скайре до нужного места. Именно так они добирались в прошлый раз. Но загрузив свое тело в аэротубу, я пропаду из жизни на все заданное время. Вы уверены? Я бы не рекомендовал. Дождемся аэромига, ведь нам не стоит оставлять резиденцию обезглавленной. Раньше других мы все равно не успеем. Не думаю, что они причинят вред присутствующим в доме. Присутствующим. Внезапно в душе шевельнулось странное чувство, первобытный и совершенно нелогичный ужас. Они могут обидеть мою дочь или сделать что-то с Эвой, с моими девочками столько значащими для меня. Вот поэтому я не хотел заводить ребенка, вот поэтому не стоило влюбляться, потому что моя работа не прощает телячьих нежностей, как не прощает она любого мало мальского проявления чувств. Нельзя, запретно, а я сам виноват в том, что нарушил все правила и принципы. Теперь из-за этого буду страдать не только я, но и ставшие дорогими моему сердцу люди. Дир и сотрудники Аэротуба застыли в ожидании дальнейших указаний. Будь у меня дар интуиции, я наверняка бы сделал правильный выбор в течение нескольких секунд, а я-то считал его бесполезным. Возможно, для правящего он как раз и является самым выгодным. Верперей, так что вы решили? С раздражением оглядел старый и несовременный способ передвижения. Хотя и аэромик раньше имел задержку до получаса, но этот дефект очень быстро исправили. Наши ученые совершили целую революцию. Надо было решать, собраться с мыслями и либо шагнуть вперед, либо вернуться в резиденцию, но я обязан добраться до них как можно скорее, но почему так сложно сделать выбор в этот момент знакомой трелью разразился теледит раздраженно достал его и посмотрел кто беспокоит меня проигнорировать звонок не мог так как доступ к аппарату Имели только особые люди, которые не стали бы меня беспокоить без дела. С удивлением увидел, что звонок погас и на экране отразилось. Срочно бросай все иду и сюда. Это касается наездницы. Вот и решение моей дилеммы. Его за меня в очередной раз вынесла Эва развернулся и направился к выходу, на ходу бросив растерявшемуся на мгновение Диру. «Поехали!» Мой скай разгорел дотла, как мы и предположили. Место довольно быстро обнаружили, но ни единой зацепки, лишь выжженная земля под свежим снегом. Если бы не корка, образовавшаяся от подтаивания, то не нашли бы и этого. поэтому теперь Я рассекал на обычном скоростном скайре. Помощник торопился. Хоть он и доверял отчету своих людей, но все равно дополнительно желал осмотреть место аварии сам. «Верперей, скажите, кто связывался с вами?» «Я уже третий раз спрашиваю». Недовольный голос Дира вывел меня из себя. Он вел транспорт резче и быстрее обычного. Второй раз за все время пытался доставить меня в личную резиденцию. «Агнар, у него новости об Эве. Надеюсь, что когда мы приедем, она и Мими окажутся на месте». Это будет чудом. Хотя в голове не укладывается, как Вере Авайо сладила с Аэромигом. Конечно, он до неприличия прост в обращении. Но все же, сейчас и тут теледит мужчины просто взорвался тревожной трелью. Она была такой громкой, что пришлось закрыть уши. Зато прекратилась так же быстро, как и началась. Он ответил, и в отражении я увидел, как лицо помощника наливается бордовым цветом. «А сразу нельзя было сообщить!» «Что значит не смогли залатать Вы издеваетесь?» «Быстро все управление переключить на меня!» Он бросил трубку и резко остановился. Без слов поняли друг друга. Вышел и вместо него спешно пересел на водительское. Продолжили путь. «Что случилось?» С минуту в салоне раздавались лишь клацанье по клавиатуре и тихие ругательства. Когда на горизонте показалась резиденция, то Дир наконец-то ответил. — Ваша, не знаю, как назвать эту женщину, нашла способ взломать нашу систему безопасности. Она вытащила всю информацию по аэромигам, касающуюся управления и настройки. Чуть сювет не улетела от неожиданности. Она что сделала? Но как такое возможно? Эва точно далека от компьютерного гения. Ты уверен? Он раздраженно отшвырнул один планшет и достал из специальной сумки следующей. Абсолютно по времени все сходится. И все бы ничего, но эта брешь повредила всю систему, раскрыв ее на несколько минут, сделав абсолютно беззащитной. Напрягся. Не представляю, о чем он и как так вышло. Да что за день такой сегодня идиотский? Словно все драконье дерьмо мира сваливается нам на голову. И что это значит? Это значит, что когда нас вырубили от систем наблюдения дома, а его местонахождение уже знали, мы Это могло бы стоить нам слишком много. Звонок Агнара просто спас нас. Я заруливал на подъездную дорогу к резиденции. Она раскрылась, как на ладони, до этого спрятанная в окружении холмов и деревьев. Мое любимое в Норд-Даре место, пока еще не ставшее домом, на это просто не было времени. Значит, нам повезло. Значит, только вот если девушек здесь нет, то я со 150-процентной вероятностью могу утверждать, что до них добрались. Скрипнул зубами и рванул дверь Скайра так, что она едва не слетела с петель. Мне срочно требовалось выяснить, попали они сюда или нет. Размашистым шагом направился в ангар. Дир засеменил следом, ни на секунду не отрываясь от техники. Его пальцы быстро набирали что-то, а брови постоянно хмурились. Но сейчас проблемы нашей службы безопасности волновали меня мало как никогда. Открыв дверь ангара, я оказался в предбаннике. Здесь уже было значительно теплее, чем на улице, а за следующей дверью слышались приглушенные стоны. Рывком распахнул дверь и стал рассматривать просторное помещение. Два свернувшихся к клубочкам дракона, один спящий, а другая счастливая, сразу приковывали внимание. Слева от них на кушетке стонал, по всей видимости, отец Эвы. Над ним суетился Агнар, но девушек и третьего дракона поблизости не было.